Сигизмунд Крыжановский. Взрачке. Глава первая. Любовь у людей пуганная из-за жмурью ныряет в сумерки, шмыгает по темным углам, шушукает, прячется за занавески и тушит свет. Я не ревную к солнцу, пусть его заглядывает, лишь бы вместе со мной пододчелкивающиеся кнопки, пусть подсматривает сквозь окна, меня это не смущает. Да, я всегда был того мнения, что для романа полдень подходит гораздо лучше, чем полночь. Луну, на которую потрачено столько восторженных междометий. Это ночное солнце под синим мещанским абажуром я попросту не терплю. И история об одном «да» и его последствиях, этому посвящен рассказ, началась при ярком солнце, у окна раскрытого настежь свет. Я не виноват, если конец постерег ее между днем и ночью в тусклом брезге. Виновата она. Не история, а та она, «да», которой я так долго и страстно ждал. Впрочем, и до «да» произошли некоторые события, о которых необходимо упомянуть. Можно с уверенностью утверждать, что в любви глаза, ну, как бы это сказать, всегда забегают вперед. Это и понятно, они подвижнее и умеют делать свое, то есть смотреть и через. Пока тела влюбленных, по сравнению с их глазами, неповоротливые и огромные, прячутся друг от друга за тканью одежд, пока даже слова как-то ежатся и переминаются на губах, боясь спрыгнуть в воздух, глаза в обгон всему уже отдаются друг другу. О, как ясно вспоминается мне тот яркий, пролазуренный небом день, когда мы оба, став у окна, распахнувшегося в солнце, разом, точно по уговору взглянули, разумеется, не в окно, а друг на друга. Тут-то и появился... Третий. Это был крохотный человечек, уставившийся на меня из ее зрачка, мое умаленное подобие, успевшее уже туда пробраться. Я еще не смел коснуться края ее одежд, а он... Я улыбнулся и кивнул ему. Человечек вежливо ответил. Но глаза отдернулись, и мы не встречались с ним до самого «да». Когда оно позвало меня, это крохотное, еле слышимое «да», я не стал переспрашивать. Охватив кисти покорных рук, я увидел его. Выставившись сквозь круглое зрачковое оконце, он близил и близил свое взволнованное лицо. На миг его задернуло ресницами, потом он снова мелькнул и скрылся. Лицо его, как я успел заметить, сияло радостью и гордым удовлетворением. Он был похож на удачливого администратора, хлопочущего и суетящегося по чужим делам. С тех пор при каждой новой встрече, прежде чем отыскать губами губы, я взглядывал под ресницы возлюбленной, отыскивая «его», крохотного устроителя любви. Он всегда был на своем месте, аккуратный и обязательный, и как ни крохотно было лицо человечка в зрачке, но я всегда с точностью угадывал его выражение. То мальчишески веселое, то чуть усталое, то покойно-созерцательное. Как-то во время одной из встреч я рассказал моей подруге о человечке, пробравшемся к ней в зрачок, а также и мои мысли о нем. К моему удивлению, рассказ был принят холодно и даже чуть враждебно. «Какой вздор!» и я увидел, что зрачки ее инстинктивным движением отодвинулись от меня. Я взял ее голову в ладони и попробовал насильно разыскать человечка, но она, смеясь, опускала веки. Нет, нет, и мне показалось, что в смехе ее был и не смех. Иногда привыкнешь к пустяку, выдумаешь ему смысл, а философишь его. И глядь, пустяк поднимает голову, вступает в спор с важным и реальным, нахально требуя прибавки бытия и досмысления. Я уже начал привыкать к пустяковому человечку из зрачка. Мне было удобно, рассказывая то или это, видеть, как слушают и она, и он. Притом в обиход наших встреч вошла постепенно своего рода игра, мало ли что не придумывают влюбленные, заключавшаяся в том, что женщина прятала человечка. Я же его отыскивал. При этом было много смеху и поцелуев. И вот однажды, мне до сих пор как-то странно и трудно вспоминать это, однажды, близя губы к губам, я заглянул ей в глаза и увидел — Человечек, выглянувший из-под ресниц, кивнул мне. Лицо его было печально и настороженно. И вдруг, круто повернув спину, дробно семеня, стал уходить внутрь зрачка. «Ну, скорее целуй!» И человечка задернула веками. «Назад!» — крикнул я, и, не помня себя, стиснул ей пальцами плечи. В испуге женщина подняла глаза, и из глубины ее расширившегося зрачка мне еще раз мелькнула фигура уходящего крохотного меня. На тревожные расспросы я промолчал, припрятав ответ. Я сидел, глядя в сторону, и знал, игра кончена.